Глава 34. В уборной мини-маркета бабушка Нэн переоделась, сменив испачканную блузку на футболку, которую сняла с крутящейся вешалки в магазине, после чего отмыла окровавленный локоть и пластырями закрепила на месте повреждения Марлю. В газ Малика и Гоу и правда было все необходимое на любой случай. Мистер Малик не хотел брать с нее денег. Но когда она настояла, с неохотой ее рассчитал, при этом докинув ее пакет несколько шоколадок и воду. «Сегодня особый день. Купи футболку, получи шоколадки в подарок». Пока бабушка Нэн заматывала руку, грянул оглушительный гром. И после этого в магазине отключилось электричество. Она уже собиралась открыть дверь туалета, как лампы снова загорелись» а где-то за магазином начал гудеть двигатель. Когда она вышла, мистер Малик сказал. «Зато мы знаем, что наши генераторы все еще работают». «У вас часто случаются такие штормы?» — спросила она. «Не то чтобы, но бывают», — ответил он. «Хуже всего, когда ломаются деревья. Они могут нанести немало ущерба. Линиям электропередач...» и собственности. В прошлом году дерево у моего дома вырвалось корнем, оно упало на гараж и проломило крышу. Наш первый страховой иск. Он улыбнулся, демонстрируя ряд ровных белоснежных зубов. Надеюсь, и последний. Кто знает. Но лучше оформлять страховку. Жизнь непредсказуема. Было странно вести обыкновенную светскую беседу после того как человек, который клялся любить и почитать ее дочь, напал на нее и порезал ей колесо. Но разве не так люди поступают, если слишком шокированы, чтобы обсуждать что-то еще? Вскоре прибыл помощник шерифа. И они с мистером Маликом поздоровались как старые друзья, и мы оказались, потому что начали дружить еще в молодости. «Скотт в нашей школьной футбольной команде играл в защите», — пояснил мистер Малик, хлопая Скотта по плечу. Бабушка Нэн не интересовалась футболом, но, судя по крупному телосложению помощника шерифа, тот неплохо справлялся с задачей швырнуть мяч в верном направлении. Она отвечала на все его вопросы, а он тем временем делал в блокноте пометки. Ей три раза пришлось отказаться от его предложения увести ее в больницу. «Ваши повреждения могут оказаться серьезнее, чем вы думаете», — говорил он. «Вам бы обследоваться». «Я в порядке, спасибо», — отмахивалась она. Мистер Малик подтвердил ее историю о нападении и отвел их обоих в свой кабинет посмотреть видео с камер наружного наблюдения. Картинка была черно-белой, чуть зернистой, но соответствовала ее версии. Скотт глянул на пленку из-за плеча мистера Малика и посетовал. «Жаль тут не разобрать номер его машины». «Я его запомнил», — сообщил мистер Малик, — и выпалил его так легко, будто знал всю жизнь. «Илинойский номер», — добавил он. Даже Скотт впечатлился повернувшись к бабушке Нэн, он объяснил. «Когда владеешь заправкой, то быстро понимаешь необходимость запоминать номера машин». Скотт снял на свой телефон фото Логана и скопировал всю собранную ею информацию. «Я все отправлю, и нужно оповестить о пропаже ребенка полицию Чикаго». «И много времени это займет?» – спросила она. «Больше, чем хотелось бы» ответил Скотт, одарив ее сочувственной улыбкой. «Действуем по протоколу. Если вам станет легче, у о пропавших детях – высший приоритет». Мужчины принялись тихо обсуждать детали. Мистер Малик рассказывал Скотту все, что помнил о Логане. «Кажется, в первый день он купил сэндвич», – он прочистил горло. «Этим утром он взял бананы, три штуки». Очень вежливый мальчик, терпеливо ждал своей очереди. Это он говорил уже бабушке Нэн. Потом вернулся, но уже ничего не брал. Просто воспользовался уборной. И вышел оттуда с влажными волосами, как будто вымыл их. Но, может, они были такими, когда он пришел? Не скажу точно. Если шел дождь, тогда все понятно, добавила она. Это было до дождя. Скот не поднимал глаз от блокнота, все записывал. И он все время был один? Да. Вдруг его ждал кто-то снаружи? Все может быть, но сомневаюсь, заявил мистер Малик. Он казался довольно одиноким. Словосочетание «довольно одинокий» поразило бабушку Нэн в самое сердце. Снаружи, по крыше над колонками, молотил дождь, и он лил настолько сильно, что переполнял стоки. Как маленькому мальчику выживать в такую погоду? А вдруг, что намного хуже, его схватил какой-то человек? И если у того были недобрые намерения, Логан может находиться в чьем-то подвале и подвергаться пыткам, пока они трое стоят на месте и ничего не делают. От подобных мыслей ей хотелось кричать и приходилось заставлять себя не думать о кошмарнейших вариантах развития событий, чтобы попросту не сойти с ума. Она глубоко вдохнула, постаралась настроиться на позитивный лад и отмести все страшные мысли. Логана недавно видели. Мистер Малик сказал, он купил сегодня три банана, а значит, не голодает, и, казалось, он сам по себе. Бабушка Нэн знала, что Логан — сообразительный и находчивый мальчик. Они его найдут, и он будет в полном порядке, И иное не принимается. Скотт пододвинул стул, и теперь мужчины пересматривали видео за все три дня, что Логан заглядывал в газ Малика и Гоу. Они просматривали съемку, произведенную и внутренней камерой, в объектив которой попадала стойка, и наружный, захватывавший колонки. В фильмах этот процесс изображают быстрым, но в реальной жизни просматривать пленку и выискивать на ней маленького одинокого мальчика было невероятно трудно. Когда они добрались до его первого появления в магазине, сердце бабушки Нэн переполнилось радостью, и пока они наблюдали, как Логан приходил за бананами утром, и вернулся чуть позже, в полдень, она становилась только счастливее. Его волосы были влажными, как мистер Малик и говорил, но на макушке локоны прилегали к голове так, будто их залезала корова. Она проводила по ним пальцами сотни раз, и дай бог проведет еще раз, как только они его найдут. Отметив время его приходов и уходов внутри магазина, помощник шерифа и владелец заправки перешли к видео с наружных камер, чтобы занести в протокол то же самое. «Вот он», — сказал мистер Малик, тыча пальцем в экран. «Не похоже, что с ним кто-то есть». «Может, кто-то сидит в машине за пределами охвата камеры?» — поделилась бабушка Нэн своими переживаниями вслух криминальные личности умели избегать камер. «Не похоже», — отмел ее вариант Скотт. «Видите, как он уходит?» — указал он на Логана, двигавшегося с одной стороны кадра в другую. «Он не осматривается и как будто не торопится. Конечно, возможно все, но, по-моему, он сам по себе». Они проиграли видео еще раз, отметив, что Логан — все три дня носил одну и ту же одежду. «Видите?» — произнес мистер Малик, указывая на мальчика. «Как его ботинок обмотан скотчем. Поэтому он странно ходил. Я сразу приметил клейкую ленту». И заметил одинокого ребенка, одетого как бродяга, и ничего не сделал», — подумала про себя бабушка Нэн. Но через секунду с чувством вины себя осадила. Этот мужчина понятия не имел, что Логан — потерявшийся ребенок. И сейчас он ей помогал. Она верила, что, зная ситуации, он бы остановил Логана и попытался предоставить помощь. Он ни в чем не виноват. Откуда ему было знать? Ей тут же стало легче смотреть сегодняшнее видео с Логаном, подтверждавшее, что он жив и в порядке. «Он один» передвигается пешком, а значит, далеко уйти не мог и находится где-то поблизости. Она представила, как идет вдоль дороги и выкрикивает его имя. Если бы он где-то прятался и услышал ее голос, то обязательно к ней вышел бы. «Нам понадобятся эти видео», — сообщил Скотт, после того, как они изучили каждую секунду записи, когда в кадре появлялся Логан. Скот уже предупреждал, что это часть протокола. Он позвонил в отделение и пообщался с кем-то по имени Аманда, передал ей всю записанную информацию и рассказал о записях с камер наблюдения. «Отправляю тебе файлы», — произнес он. «Раздай ориентировку на отца мальчика. Он напал на бабушку мальчика у заправки «Газ, Малика и Гоу» и порезал ей колесо у нас есть свидетель и запись преступления. Он вооружен вроде бы охотничьим ножом и, по всей видимости, пьян. Он описал машину и продиктовал номер. После этого минуту послушал и ответил. «Да, я подумал о том же. Быстро проедусь по округе и подскочу, чтобы всех скоординировать. Нет, знаю. Это часть работы». Он завершил звонок, и тогда бабушка Нэн задала вопрос. «То есть, раздать ориентировку?» «Разные офицеры попытаются найти его по описанию», — объяснил он и поднес кулак к рту, чтобы прикрыть зевоту. «Ваша смена почти кончилась?» «У моих смен нет определенного начала и конца», — ответил он. "Все зависит от происшествий, и иногда приходится поработать больше часов». Увидев выражение ее лица, он добавил, «Не волнуйтесь, мне не трудно. Мы должны найти вашего внука. И я хочу того же». «Вряд ли вы сможете уехать на своей машине», — предположил он. «Ближайший отель в девяти милях отсюда. С радостью вас подвезу. Но я хочу остаться на случай, если Логан снова объявится». Она бросила взгляд на дверь. Будто ее слова материализуют его у входа. Но, разумеется, это были лишь мечты. Все три раза пытался достучаться до нее Скотт. Он приходил в течение дня. Он махнул в сторону окна. В такую погоду он вряд ли уйдет из места, в котором находится. «Вам стоит поспать, а мы займемся своей работой. Обещаю, я позвоню, если мы что-то узнаем» мистер Малик присоединился. «Я закроюсь в одиннадцать часов, и к тому времени вам придется уйти. Примите предложение Скотта». Она покачала головой. «Но как я тогда вернусь завтра? Сомневаюсь, что у вас тут есть такси. А у меня на телефоне нет всяких транспортных приложений. И даже если бы были, я не умею ими пользоваться. Позвоните мне» мягко сказал мистер Малик. «И я или кто-то из моей семьи приедет за вами утром и привезет сюда». «О нет, вы и так были слишком добры». «Я не смогу». Нэн замолчала, понимая, что других вариантов у нее все равно нет. «Спасибо вам. Я принимаю оба ваши предложения».